тридцать девять Шелли, пошатываясь, поднялся. На затылке у него набухла шишка. Она была такой о г р о м н о й что торчала из волос, демонстрируя покрытую венами кожу. Безумный застывший свет сиял в глубине глаз. Шелли сделал шаг вперед, замер точно человек на палубе з а с т и г н у т о г о штормом корабля, после рухнул на задницу. Он рассмеялся, а затем т о н к п е в у ч е е хихиканье сменилось гудением. Я убью вас! Выдавил он между взрывами смеха н а с т о я щ е й угрозы в голосе не было. Так можно говорить о своих обычных, каждодневных делах. Убью вас обоих! Заряд гнева взорвался в груди Макса, из раны текла кровь, пропитывая края его трусов. Убьешь нас? Да. Это ты сделаешь, психованный ублюдок! Он шагнул к Шели. А что если я убью тебя раньше, а Шел? Что если я убью тебя? Шели л глядел на Макса, склонив голову набок, жест хищника. Он что, дразнил противника? Шели втянул сопли и собрал их в о рту, затем открыл его и показал комок густой слизи на языке. Макс заметил, как она шевелилась. Губы Шели изгибались в улыбке, пока он вертел плевок на языке. Ты болен, Шелли, сказал Ньютон, и Макс решил, что тот говорит не только о червях. Мы нашли грибы. Ты можешь взять их. Они помогут тебе вылечиться. Голова Шелли маятником качнулась из стороны в сторону, и он харкнул. Макс увернулся. Плевок пролетел мимо его ноги и, подняв пыль, ударился о землю. Там что-то извивается, Господи, в его слюне что-то извивается. Первым порывом Макса было раздавить ее, словно мерзкого жука, но он сдержался. Ребята попятились, когда Шели снова попытался встать. Макс был уверен, что тот продолжит наскакивать, пока не добьется своего, укусит или даже лизнет, заразит их ради чистого удовольствия. Макс споткнулся о край костровой чаши. Сложенные в круг камни были не такими уж большими, размером скула, к а т о и меньше. Он поднял один и взвесил в руке. Камень удобно лежал в ладони, в этом ощущался намек. Шелли все приближался, Макс прицелился, мускулы на его груди напряглись, а п о р е з н а животе разошелся. Камень отскочил от колена Шелли, Максу показалось, будто у того под брюками что-то съежилось и обмякло. Он гадал, не раздробил ли Шелли коленную чашечку, и очень понадеялся, что так оно и было. Шелли вскрикнул и упал, схватившись за ногу. Макс поднял еще один камень. Следующий поймаешь ф и з и о н о м и и Шелл. Голос его прозвучал х о л о д н о и деловито, но окровавленные руки дрожали. Шелли зашипел на ребят. На самом деле зашипел, как вампир, которому в лицо ткнули крестом, и заковылял прочь, торопливо отступая по тропинке за хижину. Макс преследовал его, пока тропинка не уперлась в сосны. Он остановился. Вдруг Шели поджидал его в засаде, затем неохотно развернулся и вернулся к Ньютону. Где он? В лесу, ответил Макс. Он сильно хромал, наверное, я что-то ему сломал. Он обдумал такой вариант, и его губы вытянулись жесткой тонкой линией. Вот и хорошо, я на это надеюсь. А что если он вернется? Не знаю, Ньют, просто не знаю. Они переключились на е ф р а и м а м и л о с е р д н ы й ветер вновь укрыл его тело спальным мешком. Мы должны похоронить его, Ньют, произнес Макс. Да, согласился тот. Должны. Только так он попадет на небеса. Уже стемнело, когда они опустили е ф р а и м а в землю. Но сначала Ньютон перевязал рану Макса. Края пореза были з а л я п а н ы грязью. Ньютон, как смог, обработал их соленой водой. принесенный с пляжа и перевязал бинтами из аптечки. Кровь почти сразу же пропитала марлю, но должно было сработать. Аптечка почти опустела. Они похоронили е ф р а и м а к югу от костра. Там земля была мягче, почти сплошной песок. Ребята воспользовались саперной лопаткой Ньютона, купленной в армейском магазине, а когда у т о й обломилась ручка, завершили дело руками. Откопав могилу, они подтащили к не й е ф р а и м а н е о п р е н о в а я ткань спальника легко скользила по земле, пугало, что яма не подойдет по размеру, и тогда ее придется углублять, пока рядом лежит покойник. Но опасения оказались напрасными. Ребята засыпали могилу землей и утрамбовали, чтобы отбить у зверей желание откопать тело. Ньютон прочел короткую молитву, которую часто повторяла его мать. Он не был уверен, что молитва подходит к моменту, но другой на и з у с т ь не знал. Господь услышь слова мои. Храни меня и ночи и дни и направляй своей рукой, а также ближним дай покой. Аминь. Их глаза были горячими и сухими. Максу хотелось заплакать хотя бы для того, чтобы избавиться от засевшего в груди напряжения, но разум не позволил пролить ни одной слезинки. То, что Ив лежал в какой-то яме, казалось немыслимым. Всего лишь на прошлой неделе они на п е р е м е н е м чались на перегонки по рукоходу. Ив победил. Потом они сидели в тени у бейсбольной площадки и ели ланч. Мама Ифа положила крекеры, мальчишки набили и м е р т ы и проверяли, кто быстрее прочтет алфавит. Крошки летели во все стороны, а друзья смеялись, как сумасшедшие. Это состязание тоже выиграл Ив. Он почти всегда выигрывал, если в дело не был замешан Кент. Макс и Ифраим никогда больше не поднимутся на утесы за домом, не будут глядеть на звезды под крики буревестников. Не поговоря т о девчонках и конфетах, о своих мечтах и о том, кто победит в драке — Бэтмен или Джеймс Бонд. Они договорились быть друзьями навеки, но вечность может оказаться такой короткой. Макс с жалким клубком свернулся рядом с могилой. Ив умер. Все умерли или пропали без вести или сошли с ума. Хижина разбита в дребезги и мир вокруг разваливается на части. Это так нечестно. Где взрослые? Макс поверить не мог, что никто до сих пор так и не приплыл. Родители же постоянно ворчали: приходи вовремя, будь ответственным, думая о других. Так какого хрена? Его родители настоящие говнюки. Иначе уже давно появились бы здесь. И родители Кента тоже. Даже его крутой п а п а ш а полицейский и родители Ньюта и Ифа неужели всем плевать? Может, они и сами з а м е ш а н ы в этом деле, в заговоре. Все на него купились. Вывезите их на остров и отрежьте пути к отступлению. Пусть природа возьмет свое. Нет, это идиотизм. Родители никогда бы так не поступили. Раз их здесь нет, значит, положение действительно ужасное. Ведь тут не природа, тут что-то другое. Эти штуки. то, как они распространяют болезнь, то как они сами распространяются. Ньютон развел огонь. Тепло помогло развеяться гневу и с м я т е н и ю Макса, их сменила усталость. Она навалилась, словно тяжелый свинцовый халат, который стоматолог накидывает на плечи перед тем, как сделать рентген. Макс лег у костра и почти сразу же крепко заснул.